Глава 3. Вроде бы Полина и не боялась, но рука Конала, поданная ей в поддержку, была с благодарностью принята. Полина поблагодарила оборотня взглядом, и они вместе двинулись за герцогом, который на них даже не обернулся. Если сам большой двор замка был освещен недостаточно, то широкое крыльцо парадного входа было залито светом. На крыльце шеренгой стояли люди — «Или не люди добавляла теперь про себя Полина. Впереди на шаг от остальных возвышался худой, как жертв мужчина. В нем все было остро. Череп, вытянутый вверх, плечи, торчащие прямым углом, локти, прижатые к телу и выпирающие со спины, как вывернутые колени кузнечика, и даже крупный длинный нос. Полина сразу прозвала его кузнечиком. Мужчина сделал шаг навстречу герцогу, «Милорд, по вашему распоряжению прислуга построена для встречи. Хорошо, Берт. Герцог обернулся к новым работникам. Знакомьтесь, господа. Берт Дайер, дворецкий. Временно исполнял роль управляющего. Полина и Конал едва успели кивнуть в приветствии этому Берту, как герцог уже обратился к слугам. «Знакомьтесь». Это новая управляющая поместьем леди Полина Вересова, землянка. Надеюсь, ей не придется столкнуться с вашим неповиновением. Но если такое случится, то последнее слово будет за госпожой управляющей. А это... Он протянул руку, указывая на Конала, Помощник госпожи Вересовой и ее заместитель, баронет Конол Харрисон. Берт, представь новым управляющим слуг. Рэйчел Сап «Экономка», — скрипуче произнес Берт, и перед ними в коротком книгсине присела женщина лет пятидесяти в строгом платье и со связкой ключей на поясе. Симпатичное лицо было спокойным и не выражало никаких эмоций. Оливия Стоун, кухарка. Мирта Стоун, помощница кухарки. Крести Стоун, горничная. Названная троица дружно сделала шаг вперед и низко поклонилась. «Мать с дочерями», — решила Полина. «Бартел Рид, конюх», — продолжил представление Берт, а названный мужчина средних лет коротко кивнул. «Кланкерид, посыльный». Парнишка лет пятнадцати, подражая отцу, лишь коротко кивнул. Грэдди Хьюз, уборщик. Представленный экземпляр непонятного возраста, невысокого роста и какой-то скрюченный — Лишь крепче ухватился за свою метлу, не сделав никакого жеста. Берт сделал шаг в сторону и замолчал. «Спасибо, Берт. Все могут быть свободны. Рэйчел, приготовьте комнаты. А вас, господа, прошу в кабинет». Но только они двинулись за хозяином, как двери распахнулись, и на крыльцо выбежала молодая девушка. «Эрик!» — с восторженным криком кинулась она в объятия герцога. Тот ловко поймал ее в бережные объятия и нарочито строго произнес: «Ты невнимательна, Уна. Я не один». «Ой!» — якобы смутилась девица, но это было настолько нарочито, что все сразу поняли. «Простите, господа!» Леди Полина Вересова — новая управляющая. Господин Конал Харрисон — помощник управляющий. Представил их сам герцог. «Прости, дорогая, я сейчас занят. Прошу, господа». — повторил он свое приглашение. «Вот теперь, кажется, все. усмехнулась про себя Полина. Что девица изначально имела намерение подчеркнуть свое положение, было ясно даже слепому, кроме самого герцога. «Господа», — обратился он к ним, когда двери кабинета закрылись, «я коротко обрисую вам обстановку, и после этого вы можете задавать вопросы». Поместье перешло в мою собственность несколько месяцев назад, но мы долго не могли найти управляющего, пока не догадались объявить вакансию. Я никого не увольнял и никого не принимал. Все эти люди остались здесь добровольно. Исключение Ассия Дайер, вы видели ее в комнате, и ее сын Берт Дайер, дворецкий. Они служат мне давно и до этого работали в моем поместье под столицей. Но сейчас мне здесь нужны люди, которым я доверяю, поэтому я предложил им переехать сюда, в Мэйго. Теперь, что касается вашей работы. Мне не нужны старые отчеты, доходы и расходы прежних хозяев. Начните все заново. Наем и расчет работников полностью в вашем распоряжении. Перестройка, переделка и перемены в усадьбе тоже. Я здесь буду только редкими наездами, и мне довольно будет кабинета и спальной комнаты. Ваши расходы не ограничены, но они должны быть разумны. Счета направлять мне лично, с подробным перечнем приобретаемого. Я хочу, чтобы в итоге поместье стало, если не приносящим прибыль, то хотя бы не разоряющим. Кроме того, я собираюсь приглашать сюда друзей — и не хочу стыдиться своего родового дома. Это понятно?» «Вполне», — ответила за двоих Полина. «На самом деле герцог сейчас не высказал никаких заоблачных желаний. Все было выполнимо, тем более что в деньгах их не ограничивали». «Но...» — герцог сделал паузу. «Все, что будет касаться управления поместьем, договоров и отношений с населением и соседями...» Все должно быть мне известно от вас. И все должно вначале получить мое одобрение. Это понятно?» «Вполне», — опять ответила за двоих Полина. «Если вы совсем согласны, то подпишите ваши контракты. Пока на год». И герцог подвинул к ним уже готовые к подписи листы. Полина придвинула к себе лист и начала внимательно читать. Какое бы доверие не вызывал у нее герцог, но подписывать документ, не читая, она не собиралась. Коннелл тоже старательно изучал договор, и в кабинете на некоторое время установилась тишина, и в этой тишине неожиданно громко прозвучал вопрос Харрисона. «Милорд, а в поместье не было в последнее время происшествий с участием оборотней?» «Что вы имеете в виду?» — поднял бровь герцог. «Среди наших кланов по королевству ходят слухи, что оборотни Мейго скоро будут выбирать нового Альфу. Старый Рордан готов уступить место кому-то из молодых». «Вот как?» — задумчиво произнес герцог и пристально посмотрел на оборотня. «У меня нет такой информации, я разберусь. А вы именно поэтому пришли на конкурс?» «Отчасти поэтому». «Я совсем не против занять место Альфы по традиции, но больше потому, что мне на самом деле нужна работа», — честно ответил Конал. «Ваш зверь?» — требовательно спросил герцог. «Пантера, милорд». «Джордж Харрисон?» — опять изогнутая бровь. «Мой отец, милорд. Я младший сын. Могу жить вне клана». «Что ж...» «Рад приветствовать у себя сына капитана королевской разведки. Вы подписываете?» «Да, милорд, меня все устраивает». «А вы, Полина?» «Это в земных деньгах? В наших рублях?» Вместо ответа спросила Поля, ткнув ручкой в строчку контракта. «Да, это ваша ежемесячная зарплата в ваших рублях. По вашему желанию, она может выдаваться вам здесь или переводиться на ваш счет на земле». «А можно пополам?» — не утерпела Полина. «Можно. Все зависит от вашего желания», — улыбнулся герцог. «Еще вопрос, милорд», — разошлась Полина. «Здесь указано, что командир отряда будет подчиняться мне только на территории поместья». «Да, это так, госпожа управляющая. Мое поместье по территории сравнимо с некоторыми вашими государствами. Это очень большая власть и влияние». На территории поместья в моё отсутствие вы главное. Отряд будет подчиняться вам. Но этот отряд принадлежит мне. У нас нет общегосударственной армии, как в ваших странах. У нас каждый аристократ имеет свои отряды гвардии, которые могут объединяться на случай войны. Поэтому вне поместья этот отряд подчиняется только мне. И в поместье тоже мне, если там нахожусь я. «Теперь все понятно, милорд». Полина поставила размашистую подпись под контрактом, но у меня на земле остались родители, и я хотела бы предупредить их, чтобы они не волновались. «Я понимаю, Полина. Вы можете, конечно, сходить на землю, но, скажу честно, это сложно. Будет лучше, если вы позвоните им или напишите. Позвонить можно из моего замка в столице, где вы проходили отбор». «Портал и связь устанавливаются один раз в неделю. Но перед этим вы дадите магическую клятву о неразглашении, место пребывания». «То есть регулярной связи с землей у них нет», — сообразила Полина. «Может, и правда не стоит напрягать магов. Родители живут в другом городе, видимся мы редко. Никто искать меня не будет. Позвоню и скажу, что уехала на работу за границу». Полина кивнула своим мыслям и подняла глаза на герцога. Она и сама не заметила, что уже горит нетерпением начать работать. «Хорошо, милорд, я согласна. Я позвоню родителям, если можно. Если они услышат мой голос, они будут меньше волноваться». «Договорились». Герцог поднялся с места. «Думаю, ваши комнаты уже готовы. Вас сейчас проводят. Обустраивайтесь и с утра приступайте к работе». Ваши кабинеты будут расположены рядом. Они находятся в служебном крыле замка. Я надеюсь на вас, леди Полина. Господин Коннелл». Герцог пожал им руки, и они вышли в коридор, где их уже поджидал Берт. «Прошу, господа». Берт склонил голову и вытянул руку, приглашая их следовать за собой. Спустя некоторое количество коридоров, переходов и лестниц они дошли до нужного места. «Леди, ваша комната». «Господин, ваша комната», — указал им на двери Берт. «Это служебное крыло. Господа управляющие всегда жили здесь, на третьем этаже. Первый и второй этажи хозяйственные. Оба ваших кабинета находятся на первом этаже, так как вам придется принимать по делам работников поместья, и не дело, если они будут шастать по замку». Завтра Рэйчел откроет вам кабинеты и передаст ключи. Доброй ночи, господа». Берт откланялся и степенно удалился, держа спину так, будто проглотил жертв. Полина и Коннелл переглянулись и одновременно прыснули задорным смехом. Само мнение Берта зашкаливало, он мнил себя не меньше, чем хозяином этого старого замка. Пойдемте ко мне, Конн», — предложила Полина. «Нам надо договориться, как действовать». «Согласен, леди Полина». «Просто Полина, Кон. Мы с вами в одной упряжке, и нам нечего делить». «Опять согласен, Поли». Сократил ее имя Конал и Полине это даже понравилось. «А я боялся, что ты будешь снежной леди и не будешь со мной даже разговаривать. Люди с предубеждением относятся к нам». «Глупости, Кон. Ты отличный парень, и мне сразу понравился». только совсем чуть испугалась вначале. Перешла тоже на «ты, Полина». Разговаривая, они вошли в ее комнату, и хотя Полина была настроена на разговор, она все же успела окинуть взглядом помещение. Немного не то, чего бы ей хотелось, но скоро она исправит все под свой вкус. «Садись, кон». Полина легко перешла на дружеское общение и надеялась, что так будет и дальше. Я предлагаю завтра с утра взять с собой дворецкого и экономку с ключами и начать осмотр замка от подвалов до мансарды. И только после этого будем делать выводы и предполагать какие-либо работы. Согласен, Поли. Чувствуется, что ты любишь переделки, — улыбнулся оборотень. Ты угадал, — ответила на улыбку Полина. Дома на земле я раз в год обязательно делаю ремонт, перестановку, перемену цвета. Не могу жить в одном и том же интерьере. «Надоедает. А вот мой бывший муж буквально болел в такие периоды, а потом неделями искал вещи на старых местах». «У тебя был муж?» — удивился Конал. «Был?» — мы разошлись. На самом деле она не любила говорить на эту тему. Было и было, кому какое дело. Выслушивать сочувствующие возгласы и советы ей не хотелось. С мужем они прожили пять лет и поженились вроде бы по любви, но однажды он вернулся утром и честно сказал, что любит другую. Полина не спорила, не корила, не держала. Отпустила внешне спокойно, умом понимая, что разбитую чашку не склеить и что насильно мил не будешь. Но сердце болело от обиды и непонимания, а как же она, Поля? Она же тоже любила и думала, что и её любят. Та рана до сих пор кровоточила, но уже не остро — Скорее, привычно ныло, как долгая болячка. Не то чтобы Полина страдала по мужу, но оказалось, что она не способна быстро прощать предательство. И Полина вдруг подумала, может, я из-за этого ринулась в другой мир, чтобы окончательно расстаться со старыми воспоминаниями? Хотя что там вспоминать? Честно говоря, после развода у Полины ни разу не возникло чувства тоски по мужу. Но вот обида сидела долго — Может, она какая-то особенно злопамятная? Или это естественно? Или у всех по-разному? Полина знала женщин, которые, расставшись с мужьями, через месяц-другой вступали в новые отношения без всяких проблем, а она, например, даже думать об этом не могла, и мужчин вокруг себя просто не замечала. Полина примолкла и погрустнела, но очнулась от легкого поглаживания руки. «Прости», — кон ласково поцеловал ей руку. прости рыжик ты сейчас мне напомнила мою сестренку не бойся я не дам тебя в обиду я верю тебе полина стерла кулачком невольные слезы знаешь рыжиком меня только отец зовет не знаю почему и ты теперь вроде и не сильно рыжая не сильно кон погладил ее по голове просто рыжий блеск в каштановой гриве до завтра «Мы справимся, малышка». Кон ободряюще подмигнул и вышел, а Полина нехотя начала готовиться ко сну. Работа начинается завтра, но она еще долго крутилась, прежде чем уснуть. Слишком много впечатлений за день. Кон тоже не мог уснуть сразу. Полина на самом деле напомнила ему младшую сестру, особенно когда поникла, вспомнив горькую обиду. «Хорошая девочка». не сработаются, решил про себя оборотень и после этого решения сразу уснул. Их хозяин тоже уснул не сразу. Его ждала молодая и горячая наложница. Так что полночи герцог провел у Уны, но потом все же вернулся к себе. Он терпеть не мог ночевать в чужих постелях, даже если это постель собственной наложницы в собственном замке. Утро для Полины началось рано. Очень рано. Сквозь сон она услышала какой-то бубнёж, кряхтение, а потом и вовсе кто-то требовательно подергал за одеяло в ногах и старческий голос требовательно приказал. «Вставай, хозяйка! Много спишь-то!» Полина с трудом разлепила веки и непонимающе уставилась на коренастого мужичка, каким-то образом попавшего в ее комнату. Ночь за окном только-только начала отступать, и в комнате горел небольшой светильник. Хотя нет, это не светильник, а какой-то светящийся шарик. Полина тряхнула головой, сбрасывая остатки сна. «В чем дело, уважаемые, вы кто?» Хриплым со сна голосом спросила она. «Бола я, домовой здешний». «А, но это меняет дело. Кто-кто?» Дошло до Полины, и глаза ее непроизвольно распахнулись. Моментально в памяти повторился весь прошедший день. Прощание с Коном, сон. А! -а, -а, -а Опять протянула Полина. Это сон. И свалилась вновь на подушку, блаженно закрывая глаза. <ст grinding noise> Не сон я, хозяйка. Вставай, разговор есть. Слушайте, я понимаю, что у вас у домовых свои порядки по ночам. Но давайте подождем до утра. «А на следующую ночь вы мне снова приснитесь и все расскажете», — начала укутываться с головой Полина. «Я даже сопротивляться не буду». «Вставай, хозяйка», — продолжал бубнить мужичок. «Там против хозяина непотребства затевают». «Нет, ты не сон и не глюк. Ты злобный монстр. Что тебе стоило с твоим хозяином подождать до утра, а потом уж и непотребство принимать?» Ворчала Полина, выбираясь из кровати и надевая великолепный пеньюар, обнаруженный на кресле. Затем она потерла лицо руками, окончательно просыпаясь, и строго взглянула на мужичка. Так, четко, ясно, быстро, кто такой, что надо, что там с герцогом. Почему-то у нее даже мысли не возникло, что этого мужичка надо опасаться. Наоборот, она испытывала к нему безотчетное доверие и симпатию. Домовой бола, хозяйка. Хозяина сейчас опаивать будут. Надо бы остановить. Пострадает Ить? Ни за что. все таки домовой. Пронеслось в мозгу у Полины. Хотя почему нет, если у них тут и эльфы, и оборотни, и драконы? Почему бы и домовым не быть? Ладно, примем к сведению. А что там с герцогом-то? И как мы можем помешать? А посмотрим как. Только лучше, чтобы про нас не знали. Из-под тишка помешаем. но не получится тогда уж появимся подожди мне ведь одеться надо нехорошо так а некогда уже хозяйка долго я тебя будил пошли так уже может конала позовем неуверенно спросила полина она вдруг заопасалась последствий не успеем И ибола толкнул рукой ближайшую стену полина могла поклясться что еще секунду назад там ничего не было Стена и стена. А сейчас часть стены отъехала внутрь и повернулась, открывая неширокий проход. Бола шагнул в него и обернулся к настороженно замершей Полине. Быстрее, хозяйка! Утро скоро! Бола двинулся вперед, щелкнув пальцами. Над их головами тут же вспыхнул небольшой шарик золотистого цвета. Он поплыл перед ними по воздуху, освещая путь, и Полина смогла оглядеться. Они быстро шли по узкому каменному коридору. Потолки его были высоки и терялись в полутьме. Стены сложены из крупных, лишь слегка отесанных камней. А в стенах, на высоте человеческого роста, попадались небольшие оконца. Некоторые из них были открыты, но большинство были закрыты специальными заглушками. «Тайный ход!» Догадалась Полина и только хотела спросить Бола, куда они идут, как он резко остановился и прижал палец к губам. Затем он за руку подвёл Полину к оконцу и знаком приказал смотреть. Полина, преодолевая внутренние сопротивления, не любила подсматривать, придвинулась к отверстию и заглянула в него. Она увидела просторную, богато, но безвкусно обставленную комнату которые сейчас освещал лишь один светильник. Небрежно брошенное покрывало едва прикрывало большую кровать. На столе хаотично разбросаны мелкие вещи, а в центре комнаты стояла та девушка, что встречала герцога и совершала странные действия. По Полиному мнению странные, Абола сразу определил. «Сейчас наговор закончит. Как раз успели». Едва слышным шепотом объяснил он Поле. «И что надо делать?» — также одними губами спросила та. «Я сейчас открою к ней тайный ход и отвлеку ее. а ты, хозяйка, войдёшь и заберешь зелье». «Но она же увидит меня!» — возмутилась Поля. «Я не хочу. Пусть герцог сам разбирается со своим приворотом». «Не увидит и не почувствует. Ты сейчас невидима. Она не маг, наговор просто выучила наизусть. Многие ведьмы так делают». Изготовят зелье приворота, а девицы наговор с именем уже сами наговаривают. «Как это наговаривают?» — не поняла Полина. «Ходят по кругу, три раза в одну сторону, три раза в другую вокруг этого зелья, а потом его подливают». «Так, может, ее под караулем, когда она подливать будет?» — встрепенулась Поля. «Как-то опасалась она врываться в чужую комнату. А то, как мы тогда докажем злой умысел?» А нам не надо ничего доказывать. Нам надо его не допустить. Поднял палец вверх домовой и добавил. Ты мне для этого и нужна. Я сам не могу к ней войти. У нее на комнате защита герцога. Наши никто войти не могут, а ты можешь. Он сам тебя принял хозяйкой. У тебя доступ везде есть. — Вон оно что! — воскликнула про себя Полина. — Герцог опасается за свою женщину, но, похоже, опасаться надо ему. Но все-таки она решила уточнить у Бола. А ты уверен, что это приворот, и приворот именно для герцога? Уверен, конечно. Уже не в первый раз. Просто раньше никого не было, кто мог бы войти, а теперь ты есть. Так может, все же лучше герцогу? Тш! Закончила. Бола проворно повернул какую-то рукоять и часть стены тихо отъехала в сторону. Бола что-то кинул внутрь комнаты. И почти в ту же секунду раздался приглушенный женский вскрик. Полина немедленно метнулась в комнату и, схватив стоящую на полу колбочку с зельем, проворно вернулась в тайный ход. Стена за ней тут же закрылась, а появившийся из ниоткуда Болу обрадованно хлопнул ее по плечу. «Молодец, хозяйка!» Сама же Полина медленно сползла по стене на пол и зашлась в тихом истерическом смехе. Она, Полина, которую на работе называли только Полина Сергеевна, серьезная дама тридцати лет от роду, только что совершила налет на чужую комнату и выкрала из нее приворотное зелье. А что с ним теперь делать? Они подумали? Пришла Полине новая мысль, и она снова согнулась, удерживая в себе громкий смех. Дожила. Но долго истерить ей не дали. Бола подхватил хозяйку под руку и потянул вверх, пытаясь поднять. Все, все, Бола, идем, сказала, поднимаясь Полина, и они также тихо и осторожно вернулись в ее комнату. «Так, Бола, немедленно и подробно рассказывай, зачем мы все это сделали», — грозно потребовала Полина, усаживаясь на кровать. Но в этот момент в дверь постучали, и Бола моментально испарился, будто его тут и не было. А Полина вынужденно откликнулась. «Войдите?» «Доброе утро, Поли!» — с улыбкой поздоровался вошедший Конол. «Я гляжу, ты ранняя птичка». «Приходится», — скованно ответила Полина. Сейчас она решала сложную для себя задачу — сознаться во всем помощнику или нет. И у того, и у другого варианта были свои плюсы и минусы, но... Полина только вчера попала в этот совершенно чужой, незнакомый мир, только вчера она приняла решение задержаться здесь, по крайней мере, на год, срок действия первичного договора. Ей, как воздух, необходимы были настоящие помощники, а лучше друзья. Кажется, вчера она нашла такого, почему бы не поверить ему до конца. Не доверить оборотню эту неожиданную тайну, с которой сама Полина не знает, что делать. Кон. «Я сейчас тебе кое-что расскажу, а ты посоветуешь, что тут можно сделать». Подойдя ближе к оборотню, Полина вопросительно заглянула ему в глаза. Неосознанно она вела себя, как младшая родственница, натворившая дел и теперь взывающая о помощи. «Что такое, рыжик?» Сразу перешел на братский тон оборотень. И Полина, вздохнув, подробно выложила ему все свое утреннее приключение. продемонстрировав в доказательство колбочку с зельем. Это серьезное дело, Поли, задумчиво произнес Кон, рассматривая зелье на свет. Нам надо мага, который определит состав зелья и подтвердит, что Уна держала его в руках. Иначе никто ничего не докажет, и герцог не поверит в вину своей наложницы. Наложницы? Зацепилась Полина за это слово. «Да, здесь в приграничье так принято. Если лорд не женат, то местные мелкие землевладельцы или альфы стай могут прислать ему в подарок девушку, в надежде, что их землям или кланам перепадет какая-то благодарность от лорда». «Но это же дикость!» — возмутилась Полина. «А как же желание самих девушек?» «А вот тут как раз все в порядке», — усмехнулся оборотень. Еще ни одна не отказалась. Ты хоть представляешь, какой лакомый кусок наш хозяин? Здесь любая готова на все, чтобы попасть в его постель. А из нее в родовую книгу Мартенсонов. Но он не торопится снова связывать себя браком. И уже много лет не женат. «Снова? Он был женат?» Никак не могла вникнуть в эту историю Полина. «Да, давно. Его жена умерла. Он вдовец». «Понятно». Отложила про себя эту информацию Полина, а вслух спросила о другом. «Так и что нам делать?» «Это Уна. Она давно здесь?» «Кто ее родители?» «Где вообще она взяла это зелье?» Бола сказал, что она не сама его готовила. «Кстати, Бола, я знаю, что ты здесь. Появись немедленно. Нам нужны твои объяснения». «Что еще объяснять, хозяйка? Я все рассказал». Ворчливо ответил домовой. Появившийся из темного угла за шкафом. Знакомься, Кон, это Боло, который разбудил меня с утра пораньше и подбил на эту авантюру. Хозяйка? удивленно переспросил Конал. Ты называешь Полину хозяйкой? А как ее называть? Хозяйка и есть. Светлый маг, сила высокая, дому подходит, нам тоже. Опять же, меня не испугалась, относится уважительно. Мы духи это ценим. Но «Ну, поздравляю тебя, Полли. С каким-то предвкушающим чувством произнес Конал. Теперь ты обязана стать женой герцога. Родовые духи никогда не ошибаются. Они видят слияние аур. Полина встревожилась. В ее планы совсем не входила никакая романтическая история. Ей бы отработать этот год, получить гонорар, а за это время залечить прошлую рану, о которой она в этом мире напрочь забыла. Новые впечатления перекрыли все прежние проблемы, и все же... Мир, конечно, интересен и необычен, но Полина — землянка. Ей здесь не место. Кроме того, герцог не вызвал у Полины никаких нескромных интересов. Мужчина и мужчина, да, привлекателен. Ну и что? Многие мужчины привлекательны. На всех вешаться что ли? И вообще Полина не доверяла известным и популярным мужчинам. Ясно же, что они слишком избалованы женским вниманием. Такому сменить женщину, как сменить перчатки. А здесь у них даже это не считается проблемой. Вон уже и традицию подарочных наложниц придумали. Кон, я очень прошу тебя, никогда больше не затрагивать эту тему. Буду обижаться. Это во-первых. И во-вторых, давай пока герцогу ничего не скажем, а попробуем разузнать все сами. Может, мы на пустом месте панику развели... Попросим Бола последить за девицей, а вдруг она его любит по-настоящему? Кто мы такие, чтобы ей мешать? Дело не в этом поле. Допускаю, что эта Уна любит герцога. Но герцог-то ее не любит. По крайней мере, не настолько, чтобы сделать ее женой. Я забываю, что ты иномерянка и многого не знаешь. Уну ему подарили, как только он приехал впервые в поместье. Кроме нее были еще несколько девушек, Сейчас осталась она одна. Всех остальных герцог отправил по домам, но Уна, хотя и осталась здесь, даже не получила статуса Реи, то есть благородной дамы, и остается простой наложницей, которую в любой момент герцог может отправить обратно. Ты понимаешь, как шатко ее положение? И тут приехали мы. И госпожа управляющая, оказывается, молодая красивая женщина. Вот Уна и заторопилась. но согласен, давай узнаем все наверняка, и потом я доложу герцогу результат. Однако скрывать этот факт нельзя, Поли. Тем более, что мы дали клятву верного служения. А в нашем мире клятвы не нарушаются, рыжек. Это может стоить жизни в буквальном смысле. Поняла тебя, Конал, но говорить об этом больше не хочу. Пойдем уже позавтракаем, да и приступим к работе. У нас с тобой свои проблемы, так что не будем на себя вешать еще и чужие. «Слушаю, госпожа управляющая!» Сразу перешел на деловой тон Конал, и они, переглянувшись, дружно направились на кухню. Болос семенил рядом и попутно жаловался на обветшалость и запущенность замка. Поскольку шли они служебными коридорами и лестницами, то никого не встретили и до кухни добрались относительно быстро. И тут Полина подвисла, едва войдя в помещение. Кухня кардинально отличалась от всех помещений, виденных Полиной в замке. Это было помещение стерильной чистоты, идеального порядка и вкуснейших запахов. Хозяйкой всего этого великолепия, безусловно, была Оливия Стоун, крупная дородная женщина в добротном чистом платье и белоснежном переднике. Голову ее охватывала такая же белоснежная косынка, подвязанная назад. закрывающие волосы, но не мешающие ей работать. «Доброе утро, госпожа управляющая. Завтрак?» — приветливо спросила она. «Завтрак, Оливия, и если можно, посытнее», — улыбнулась в ответ Полина. «Да с удовольствием», — Еще шире улыбнулась женщина, сноровисто выставляя перед ними две тарелки с огромными ломтями бекона с яйцами, горку хлеба в корзинке и два приличных бокала кофе. Вам со сливками, госпожа? Со сливками. «М -м, вкуснятина!» вкуснятина, с набитым ртом оценила Полина. Вы волшебница Оливия. Да чего уж тут, отмахнулась та. Кушайте на здоровье. На столе добавились булочки, пирожки, печенье, конфеты, и Оливия занялась своим делом, оставив обоих управляющих одних. Конал, давайте вначале в кабинет. Там же нас экономка ждет. — распорядилась Полина, допивая кофе. «И дворецкий», — добавил оборотень, тоже отставляя бокал и медленно вставая из-за стола. «Если нас тут так будут кормить, я не смогу работать», — пожаловался он. «Вот сейчас я хочу прилечь на диван, открыть газету и немного вздремнуть», — мечтательно протянул Кон. «С газетой?» — с иронией спросила Полина. «Именно». подтвердил этот любитель отдыха. Она прекрасно прикрывает лицо от любых укоряющих взглядов. Оба переглянулись и рассмеялись. С каждым проведенным вместе часом они все больше понимали, как им повезло друг с другом. У кабинета их действительно уже ждали. Рэйчел Сап экономка, с непроницаемым лицом, вежливо кивнула на приветствие и открыла дверь кабинета. «Это кабинет госпожи управляющей. Прошу». Полина прошла первой и остановилась посредине комнаты. Неплохо. Кабинет как кабинет, два стола, составленные буквой «Т», небольшой диванчик у входа, шкаф со стеклянными дверками у окна и само окно. Оно привлекало особое внимание, так как было высоким в пол и открывалось на террасу задней стороны замка. За террасой начинался сад. И кабинет, и вид из окна Полине очень понравились. «Спасибо, уважаемая Рэйчел, мне нравится. Вы подобрали прекрасное помещение для моего кабинета». «Не стоит благодарности, леди. Этот кабинет всегда принадлежал управляющему». Все равно спасибо, Рэйчел. Вы же его подготовили». Экономка поджала губы, но ничего не ответила Полине. Зато пригласила Конола в его кабинет, который находился напротив. В нем было все то же самое, но чувствовалось, что в этом помещении никто еще не работал. Оно новое и необжитое. Коннелл крутнулся кругом, оглядел мельком предоставленное место работы и вернулся к Полине. Пойдем, Поли? Время не ждёт?» «Да», — согласилась она и обратилась к экономке и молчаливому дворецкому. «Прошу вас следовать за нами, уважаемые». Честно говоря, Полина не знала, как положено обращаться к таким людям. С одной стороны, они не слуги, и простое «ты» и «имя» тут явно не подойдет. С другой стороны, они и не аристократы, а наемные работники. Как быть, она не знала. И сейчас с надеждой поглядывала на Конала, надеясь выяснить эти нюансы у него. А лучше подметить, как обращается он сам. А тот просто повторил обращение герцога. «Берт, проводи нас на подземные этажи». «Кстати, сколько их в этом замке?» «Три», — господин Коннелл, — учтиво ответил дворецкий, не выказав никакого неудовольствия от такого обращения. Они прошли в конец холла, где располагалась широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Но эта же лестница вела и вниз. С интересом Полина рассматривала подземелье замка. Она впервые была в таком месте. Правда, как-то в Чехии их водили на экскурсию в замок, но в подземелье они не спускались, хотя Полина слышала разные истории, связанные с этими частями замков. Здешнее подземелье было когда-то светлым, чистым и просторным, а сейчас на нем ощущалась печать забвения. Стены были оштукатурены и побелены, но побелка была старой, подёрнута многослойной паутиной, светильники не справлялись с освещением, Из-за грязных стекол. Полю не покидало ощущение, что здесь давно никто не появлялся. Однако она немного ошиблась. Вся их компания как раз подошла к винному погребу, который располагался в одной из ниш, и экономка сняла с кольца ключ, чтобы открыть его. Но дверь вдруг открылась им навстречу совершенно самостоятельно, и оттуда, пошатываясь, вышел пьяный мужичок, которого на вчерашнем представлении прислуги точно не было. Не глядя по сторонам, он направился к лестнице, поминутно спотыкаясь и норовя пропахать пол носом. Полина вопросительно взглянула на экономку, и обращение к ней получилось само собой. «Рэйчел, объясните, что это мы сейчас наблюдали?» Экономка покраснела, затеребила в руках связку ключей и неожиданно заискивающе сказала, «Простите, госпожа управляющая, это Бирн, наш садовник». У него недавно утонула жена, а дочь сбежала с оборотнем. Вот он и... Понятно. «Давайте посмотрим, что осталось в погребе», — сказала Полина, и вслед за Конолом вошла внутрь. Что сказать, помещение впечатляло? Оно тянулось не на один десяток метров и было заставлено бочками, бочонками, стеллажами с бутылками, в общем, как и положено любому винному погребу. Поэтому Полине была непонятна испуганная реакция экономки, пока они не подошли к дальней стене. Но первым непорядок заметил Конал. Смотри, Поле, воскликнул он. Это коллекционное магическое вино. Оно дорогое. Оно находилось под магической защитой, но я вижу, что защита снята. Вернее, неумело взломана. И приличная часть вина похищена. Эм. Госпожа управляющая, молчавший до сих пор дворецкий, наконец, заговорил. «Разрешите объяснить. Это вино испорчено. Оно потеряло свою магическую составляющую, и милорд разрешил использовать его слугам». «И кто снимал защиту?» — спросил Коннелл. «Я, господин помощник управляющий». «Достаточно будет господин Харрисон», — поправил его Коннелл. Как вам будет угодно, господин Харрисон. Полина вышла из погреба с неприятным чувством обмана. Она не понимала пока, что ее напрягает, но прекрасно понимала, что их с Конолом водят за нос, и кажется, Конол это тоже понимал. В молчании они обошли верхний этаж подземелья, проверили кладовые с продуктами и спустились ниже. На минус втором этаже было еще запущеннее, еще темнее, и еще более затхло. Здесь хранились ненужные уже вещи, которые разонравились прежним хозяевам, но имели большую ценность, чтобы их можно было просто выбросить. Полина все записывала и мотала на ус, во всем этом деле нужна была генеральная ревизия, а вот минус третий этаж Полину напугал. Оказывается, это была местная тюрьма. Сейчас камеры, правда, пустовали, но они были, и наводили на тревожные мысли. Полина оказалась не готова к тому, что их герцог является в этих краях истинной в последней инстанции. Как объяснил Конал, герцог вершил суд, выносил наказание и следил за его исполнением. Кстати, смертные казни здесь были. «Не все так просто, оказывается», — думала Поля, поднимаясь с облегчением наверх. «Кажется, я вряд ли смогу на кого-то пожаловаться при случае, понимая, какое наказание может ждать человека». Как объяснил все тот же Коннелл, заключение в камеру на некоторый срок — это самое простое, что ждет человека здесь.